Благодарности. Я хотела бы поблагодарить тех людей, которые помогли мне, каждый по-своему, в написании этой книги, а самое главное – Нел Кросби из женского института Сафорн-Волден и ее мужа Фредерика за то, что позволили мне ознакомиться с их воспоминаниями о жизни приморского городка в 50-е годы. Также я хочу поблагодарить Нила Картера, генерального директора Мунфлифт Манер в Дорсете, за сведения по перестройке и управлению деревенского отеля, а также косметолога этого отеля Трейси Стори, которая среди прочих вещей объяснила мне, что такое пупырчатость. Сердечная благодарность Джо Франку из AP Weight, который оказывал мне всяческую поддержку при написании книги, держал за руку, мотивировал и иногда щелкал кнутом, а также Карлин Мейс и Каролин Марино за то, что так тактично отыскивали все морщинки, а также давали мне время, чтобы их разгладить. Большое спасибо Хейзел Орми за редактуру и за то, что благодаря ей я узнала о грамматике больше, чем выучила в школе. Мысленно поднимаю бокал за Шейлу Кроули, за ее неуемную энергию, а также за то, что познакомила меня с лучшими пабами и ресторанами Лондона. Спасибо Луизе Винер за то, что она служила резонатором, соучастником преступления и периодически напоминала мне о такой важной составляющей издательского процесса, как приемы с коктейлями. Спасибо Эми Лонгхерст, убедившей старую клячу, что реклама бывает интересной. А также Вики Кьюбит, неизменно готовую выслушать тех из нас, кто работает дома. Из тех, кто живет поблизости... Я должна поблагодарить Джулию Кармайкл и персонал Хартс за их поддержку. Люси, Винсент, без которой я вообще ничего бы не написала. А также Саски и Гарри, которые иногда у нас ночевали и таким образом позволяли мне тоже уснуть. Спасибо маме и папе, как всегда. И самое главное, Чарльзу, который мирится со всем этим. И со мной не обязательно в таком порядке. Наступит день, и мы обсудим вечером что-нибудь другое. Обещаю. Конец книги. Ноябрь 2015 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина. Читала Мария балкина